Глава 14 Давай убьем Верховного. «Ну так как ты выбрался?» — осведомился Грей. «Давай, не таи. Йорген обкладывает тебя неприятными слухами со всех сторон. Но я-то на твоей стороне, здоровяк, ты же знаешь». Переждав несколько секунд, я рассказал все, что мы повторяли с Фри. Хоть и старался говорить убедительно, но слова все равно звучали как-то вызубренно. Грей кивал и внимательно слушал, показывая тем свое глубокое понимание. Мы поднялись по лестнице и свернули в один из коридоров. Мне было известно, куда мы направляемся. Это место я и искал в душе Гектора. «Итак?» — вымолвил падший, открывая дверь. «Протекторы еще больше идиоты, раз не смогли отыскать тебя». «Ну, знаешь, интеллектом они никогда не блистали». Так вот как ты теперь о нас отзываешься, донесся из наушника ровный, но ужасающе спокойный голос. Что ж, в данный момент ты определенно оправдываешь это высказывание. Я так и встал посреди прохода. На проводе со мной был совсем недан. Как я вижу, отвечать ты не можешь! произнес Коул Тоном, с каким родители разговаривают с негодными детьми. Так даже лучше. Не буду спрашивать, о чем обливен тебя поделит и думал. «Это все ждет после. А тебя ждет очень многое, поверь». «Что-то случилось?» — поинтересовался Грей. Он привел меня в свою комнату. Мрачное помещение, освещенное лишь пламенем, потрескивающим в камине. Комната была наполнена темными красками. Древесные панели на стенах, покрытые искусной резьбой, казались черными. Возле камина стояли кожаный диван и несколько кресел. В углу широкая кровать. Примечательным в этом месте были десять фотографий, неряшливо развешанные на стенах. Я прошел мимо, внимательно их разглядывая. Они походили на вырванные из времени моменты. Многие размытые, даже жутковатые. И все с эффектом негатива. Грей сам делал снимки. В дальнем конце комнаты я заметил стол с разложенными на нем фотоаппаратами, пленками и объективами. «Садись!» Пачи кивнул на диван, разливая в стаканы содержимое гранёного графина. Столько всего произошло за день, что собственные конечности показались мне шарнирными. Я уже толком ничего не понимал, потому послушно упал на подушки. Пожалуй, отвечу на безмолвные вопросы, которые наверняка возникли в твоей пустой голове. Кол откашлялся: Мы раскрыли ваш небольшой план. Дан, конечно, отнекивался, но вот 15 лет памяти на совсем потерять не хочет. Сейчас он направляется к стефу и фри, но как только все уляжется, и если ты выберешься. Я всех вас подвергну справедливому наказанию. Или не помешаю Саре скинуть твое пустое тело в океан. А он смелый. Послышалось от Антареса на второй линии. «Заткнись!» — прошипел я ему. «Что?», возмутился Кол. «Что — возмутился Коул. «Что?» — обернулся Грей. «Не возись!» — я скомфузился. «Долго копошишься!» Два посторонних голоса у меня в голове. «Два!» Тут и для меня одного места порой маловато, а теперь они всем скопом. Да еще и Грей. Сразу три персоны требовали моего внимания. Грей взял на треть заполненные стаканы и подал один мне. «Нам же надо отпраздновать твое потрясающее возвращение!» ухмыльнулся он, садясь в кресло и деловито закинув ногу на ногу. «Не отравлено? как бы в шутку спросил я, но беспокоясь на самом деле. В ответ Грей отпил из своего стакана. Коул и Антарас, Бормотали что-то на фоне. Последние часа четыре так меня вымотали, что я просто залпом опрокинул пойло и тут же закашлялся. «Не подавись», — бесстрастно сказал Коул. мальчик змеи носит справ. Я пережил битву за Люксорус, а умру с тобой из-за того, что ты неправильно глотнул этой бурды и захлебнулся. Позорно, как считаешь?» Я снова попросил его молчать. На этот раз мысленно. Коулу того же передать было нельзя. Тебе придется как-то выбираться, раз ты там, – сообщил он. Ламия рассказала мне об особенностях их базы. Выжидай момент и ищи трансфер. После этого как можно скорее уходи оттуда. Грей рассматривал грани стакана в отблесках пламени. Вот еще почему хорошо, что мы больше не протекторы. Почти полная свобода. А у них все правила до да правила. Мерзко. Но порядки иногда необходимы. Ты ли это говоришь? Это же ты любишь ругать, Светуш. Все они такие чистые, порядочные, на смерть ломятся за чужие идеалы. Глупые балуанки. Будь они такими порядочными, им бы не давали клички вроде железной девы и палача. Да там и других персонажей полно. Грей рассмеялся, чего мне стало не по себе. Вот уж с палачом мясником забавно получилось, скажи. Потом встал и прошел к стене с фотографиями. Там были места. Люди и предметы, которые зачастую представлялись смазанными из-за того, что объект был пойман в движении. Это придавало фотографиям особую мистическую притягательность и недосказанность. Грей выпрямился и подпер рукой подбородок. Затем с задумчивостью выдал. «Жаль, не смог тогда заснять его лица. Момент один на миллион, клянусь. Столько эмоций! Как же его переклинило, когда он их всех!» Его речь оборвалась, и падший быстро обернулся ко мне. Но знаешь что? Однажды я смогу его подловить. Обязательно. И остальных. Даже если они к тому моменту уже будут мертвы. Так даже больше завершенности. Все, что он говорил, начинало меня тревожить. Общество Грея духовно истощало. И это было крайне необычно. Никогда не чувствовал подобного. Увидев мое выражение лица, Грей с подозрением нахмурился. Почему ты так смотришь? Тебя что-то не устраивает? Нет, я... «Молчи!» — быстро отмахнулся он. «Мы через многое прошли за эти дни. Так что в обливе он все. Он подошел ближе и стиснул мое плечо своими длинными пальцами. Тени плясали на его лице, создавая уродливую маску. Облеск серо-зелёных глаз перебивал свет огня. «Странный падший», — выронил Антарес. «Почти не чувствую его душу, хотя должен. Она у него есть, но с ней происходит что-то необъяснимое». «Неужели их предводительница творит бесчинство и над своими подчиненными?» «Дела были еще не закончены», — торжественно пояснил мне Грей. «У нас есть задание, и отлеживаться тебе, увы, нельзя». «Задание?» — я удивленно вскинул брови. «Еще одно?» «Продолжение прошлого?» «С легкими изменениями». «Нужно найти монструма», — сообщил он, а затем выхватил из кобуры тонкий кинжал из мрачного золота. «И убить!» Сердце упало. Не моргая, я во все глаза смотрел на замершее рядом со мной лезвие. Грей словно выжидал. Я и сам уже потянулся к своему оружию. Но тут он с усмешкой подкинул кинжал и поймал его за острие лезвия. «Выступать нужно немедленно. Времени в обрез. Давай убьем Верховного!» «Да как он смеет!» — прорычал Антарес. Я ощутил, как ладони стали нагреваться но заставил себя подавить это, до боли сжав кулаки. «Макс, тебе нужно как можно скорее оттуда убираться», напомнила себе Коул явно обеспокоенный заявлением Грея. Падший метнул кинжал в дверь. Та была покрыта множеством отметин. «Антарес, конечно, великая фигура. Для кого-то уже мифическая. Это же он остановил предыдущий упадок света и вроде как мог бы восстановить все и в этот раз. Но что поделать?» А я даже слышал сплетню, что он был таким мечтателем, что хотел завершить всю бесконечную войну, представляешь? Установить между всеми мир. Вот бред-то. Сделав над собой усилие, я спросил, «К чему такая спешка?» «Земля вот-вот поджарится», — сказал он. «Мы тут выяснили, что эти кретины развалили портал, вместе с тем покончив с Лестрадой. Кстати, за это им спасибо. Эта стерва мне никогда не нравилась. Она взяла нас под свой каблук, Стоит сказать, что все сделал Монструм. Но несмотря на его заслуги, когда портал восстановят, за ним придут и звезды, и Деллары. А мы это прекрасно знаем, что бывает, когда они сталкиваются лбами за что-то стоящее. Я сглотнул. Бойня. Армагеддон. Апокалипсис. С чувством подтвердил Грей и пошел к двери. Ну, небольшой. Всего в пределах одной планеты. Но проблема в том, что на этой планете живем мы. Шакара хоть и хочет поработать над монструмом, но хорошо понимает, что убить его будет гуманнее и намного правильнее. Антара сейчас слаб, а мы сделаем его еще слабее. Нам выделили сверху одну разработку, которая как раз поможет отнять у Антараса силы за счет того, что он находится в теле приземленного. Мы сможем подобраться к нему, и тогда... Грей выдрал кинжал из доски. Устраним угрозу. Вселенная и так отлично поживала без этого верховного, так что ничего не изменится. Он важен, пока жив. Но за что звездам и Деллерам сражаться, если Антараса не станет? Не понимаю, почему то же самое не пришло в голову протекторам. Это их работа, спасать человечество. Только сейчас почему-то должны мы. Теперь жар разлился по всей груди. Антарас действительно скудно соображал и очень злился. Я боролся с ним как мог. Плохо выглядишь, сообщил мне Грей. Что с тобой? Мне бы передохнуть. Что-то ярко засияло в его кармане. Грей вытащил оттуда небольшого размера энерглаз и нахмурился. «Пять минут», — сказал он, убирая его, — «и я покажу тебе оружие против Антареса, а потом можешь идти отсыпаться». То было невероятной удачей, в которую казалось трудно поверить, пока Грей не затворил за собой тяжелую дверь. Один. В его комнате. «Макс!» — воскликнул Кол, да так громко, что в голове загудело. Сейчас же вставай и ищи трансфер. Дважды повторять не требовалось. Я немедля вытащил Энерглаз и, по наставлениям Дана, начал искать с помощью него заоблачные технологии. Они почти все работали на эфире, так что имели свои импульсы. Пока я сканировал их, меня не покидало опасение, что никакого трансфера здесь и нет. Падший мог его положить в другом месте, потерять или вообще сломать. Но с помощью Гектора я знал, что Грей редко добровольно расставался со своим добром поэтому кое-какие надежды у меня оставались. И не передать словами, какое облегчение я испытал, когда поймал сигнал. И чем ближе я подходил к шкафу, тем сильнее он становился. Энерглаз направлял вниз. Я тут же заглянул под шкаф, но ничего не увидел. Даже пыли. Рукой пошарил по стенке и почти сразу же нашел небольшую выемку в самом низу. Затем надавил на нее. Панель со щелчком отскочила. Я обнаружил ящик, выскакивающий из потайного дна. Он был полон всякого добра. Трясущимися от волнения и жара со пальцами я начал перебирать содержимое. Стеклянные накопители с манипуляциями, несколько записных книжек, четки с крестом, небольшая проржавелая коробочка с несколькими птичьими черепами, черный бумажный журавлик, уже разваливающийся том стихов у Уильяма Блейка. Мое внимание привлек оторванный знак с созвездием протектора, что каждый из нас носил на правой груди. Символа я не узнавал, но это точно не было созвездие Грея. Гепард. Рядом лежала сильно затертая от времени коричневая фотография. На ней была запечатлена семья. Мать сидела на стуле и держала на руках младенца. По левую руку от нее расположился мальчик не старше семи лет. А позади широкоплечий мужчина с темными волосами. Лицо женщины было так расцарапано, что на его месте образовалась дыра. Я предположил, что на фото семья Грея, от которой ему пришлось в свое время уйти. «Вон он, справа!» — оживился Коул. «Звезды, не видел его больше полувека!» В указанном месте я нашел небольшой прибор со стеклянной панелью. Секунды и трансфер лежал у меня в кармане. «Теперь что?» — выдохнул я, задвигая ящик. «Беги!» — донеслось от Коула. Я выскочил из комнаты, но не успел пробежать и пары метров, как наткнулся на Грея. О! «Ты как раз вовремя!» «Послушай, я не...» «Идем, идем!» — сказал он мне и вновь обхватил за шею. «Выбирайся!» — приказал Коул. Я хотел было это сделать, но тут пальцы падшего случайно коснулись моего уха, открывая его душу. Снова это холодное пространство. Черные тучи, зеленые костры в ямах, лестницы, устремленные в небеса. И пепел, падающий на землю мертвым снегом. Все безжизненное, опустошенное. В небе с грохотом сверкнула зеленая молния. Антарас вдруг заметался. Выйди отсюда. Это отвратительное место, неправильное. Что ты имеешь в виду? Не знаю, мне больно, сказал он так, будто задыхался. Разве ты не чувствуешь? Я покачал головой, продолжая смотреть в ближайший костер. Тут Антарас похолодел и произнес со странной апатией. Обернись! Еще один раскат грома, и молния осветила статую в десятки метров позади меня. Центр души, которого я не заметил в прошлый раз. Дыхание перехватило. По спине пронесся холодок. Я неосознанно отступил. Этот центр показался мне самым омерзительным из всех виденных. Там на постаменте сложилось огромное изуродованное нечто. Несколько деформированных безголовых человеческих скелетов. Все их части оказались вывернуты под неестественными углами. Тела переплетались друг с другом, составляя единое костяное месиво, и среди всего этого находился самый уродливый из них. С его костей свисали грязные лоскуты, позвоночник был слишком длинный и покрыт наростами. Этот скелет оказался изогнут еще сильнее других, но больше всего выделялся тем, что и имел череп с множеством пустых глазниц. Он был нечеловеческий, птичий. Помнишь, я рассказывал тебе, как встретил одного темного планетара. Кажется, его звали Гонверш или Торву. Черт разберет этих заоблачников! нерасторопно стал рассказывать Грей. Я сморгнул и увидел новую дверь. Нехорошее предчувствие закралось внутрь. Так вот, я кое-как выбил у него метку. Протекторы они не знают. Он с довольством рассмеялся. Они так подробно ведут записи о нас, но до сих пор не узнали о моем приобретении. Где мы? Я же обещал показать тебе то, что поможет нам уничтожить Антараса. Грей толкнул дверь, за которой находились одна лишь густая тьма и странный кислый запах. Он кивнул мне, предлагая войти. Я знал, что ни к чему хорошему это не приведет, но понимал, что у меня есть светозарный огонь Антареса. Тот мог выжечь падшего за пару секунд. Бояться было нечего. Я сделал шаг, а Грей не отставал, положив мне на плечо руку, будто боялся затеряться в этой темени. «Не иди туда!» — настаивал Кол. «Уходи!» Но мне казалось, что если я рвану прямо сейчас, то непременно попадусь. К тому же мне хотелось знать, что падшие придумали против Антареса, чтобы в случае чего быть готовым. «И вот я начал ее тестировать!» — продолжал падший. «Сделал много чего полезного. Мог определить на глаз, что использует противник и как. И, конечно же, благодаря этому я рассчитывал, как обойти метки и манипуляции, которые недруги поставили на себя». Я резко остановился. Мы прошли не больше пяти шагов. Дальше двигаться я не собирался. Внезапно меня как громом поразило. «Метки и манипуляции?» — еле слышно спросил я. «Да! Чудная способность, знаешь ли! Я знаю, что Йорген имеет метки Део и Мурала. Ария по привычке носит на себе амулет с манипуляцией дополнительного отвода внимания. Ну а ты? Скрытие внешности, не так ли?» И я отшатнулся, но тут со стороны входа донесся ляск и оглушительный рык. Паника разлилась по всему телу. Под потолком вспыхнул белый шар света. Нечеловеческий, жужжащий, как бензопила рев облетел комнату и остался гостевать в желудке. Из угла, перекрывая путь к отступлению, выползали два монстра. Вместо глаз у них оказались пустоты, внутри которых металась черная дымка. Твари переливчато сверкали железом. Из их нутра исходили всполохи тьмы, а шкуры выглядели как тысячи металлических прутьев, переплетенных между собой. Не сплиты, те органические, а эти существа из стали. Послышался скрежет, и прутья пришли в движение. Они скоблились друг об друга, скрипя и перетекая, вставая на новое место, преображая монстров во что-то новое. Твари разразились режущим слух ревом. Коу Коул зло выругался, увидев их. Я сказал тебе не заходить туда. Почему ты меня не послушал? Одно из существ щелкнуло стальной пастью и приблизилось ко мне. «Это не так плохо», — произнес Антарес. «Всего лишь метеороиды, которых оживили при помощи тьмы, будут хорошо гореть». «Всего лишь...» «Они маленькие». «Да они мне по грудь». «Поверь, эти маленькие». Коул окликнул меня. «Возьми себя в руки. Сделай...» Я обернулся обратно к Грею, и тут раздался выстрел. Меня отбросило к стене. Всё тело пробрало болью, в глазах заблестели искры. По конечностям пронёсся болезненный заряд. Все комментарии кола затихли, наушник сломался. «Подстрелили», — думал я, стиснув зубы и стараясь не потерять сознание. «Так глупо! Я не могу умереть здесь, не могу!» «Переселение душ!» Грей деловито осматривал свое оружие. «Занятненько! Операция на деле простая, но вот добиться ее успешности трудно. Я бы предположил, что ты Коул или чего там, этот идиот Вуйцек собственной персоной, а может даже Рамона. Но для Рамона у тебя не хватает сноровки». «Мы не ранены», — со слабостью в голосе сказал Антарас, когда я начал искать кровь у себя на животе. Грей сел на корточки и наклонил голову, жадно ловя мой полный презрения взгляд. Но Шакара проводила множество опытов, и потому я знаю, что обычный протектор стал бы слюнявым придурком». Его бледные губы растянулись в шакалью улыбки. «Ты же монструм, не так ли?» Я дернулся, попытавшись встать, но снова рухнул на землю. Метеороиды недовольно заворчали, подходя все ближе. Их тела лязгали, словно тысячи цепей. «Максимус!» Довольно протянул Грей, с грацией, поднимаясь на ноги. Знаешь, ты меня не обманул и при первых встречах, ведь я чувствовал подобные манипуляции на твоей родной оболочке. Такие старые и сильные. Им, вероятно, было много лет. Втравленные прямиком в душу. Больно, наверное, их ставить. И вряд ли кто со стороны их заметил. Но я вижу глубже. Так что же скрывают новые манипуляции? Серебряную кровь? А То и что позаметнее? Например, глаза и волосы? Как там старина Антарес? Да, мы знаем о вашем слиянии разумов, как и о многом другом. Надеюсь, он наслаждается каждой секундой новоприобретенной жизни и полным отсутствием сил». Антарес попробовал призвать светозарный огонь, но вышло лишь несколько жалких красных искр. Его поглотило изумление. Как? Мастер поделился с нами этой новой технологией, блокирующей эфирные каналы в теле приземленного. И теперь уж заодно звездные силы. Приземленная часть подводит и тут, да? Мастер помогал нам давно, еще до эстрады. И вот время пожинать плоды. Какие же вы никчемные без своего светозарного огня! Грей победно тряхнул пистолетом, а после обернулся к тварям. Разорвите его! То было страшное мгновение. Метеороиды рванули вперед. Из их глазных дыр выходила непроглядная чернь антарас перехватил управление и стремительно достал манипуляцию стефа она разбилась опал я закрыл руками лицо в жалкой попытке защититься холод исходящий из метеороидов обжигал кожу сердце замерло я ждал вставай воскликнул антарас монстры застыли я осторожно осмотрелся манипуляция обездвижила их всех черная дымка колыхалась но сами тела замерли И даже Грея каменел, так и не успев сменить выражение лица. Тело ослабело. Поначалу я спотыкался, но уже через несколько метров почувствовал уверенность в ногах, после чего стал набирать скорость. «Водолей сказал, что у нас только несколько минут», вслух напомнил Антарес. «А я бессилен. Всепроникающий свет, такого никогда не было. Никто подобного раньше не делал». «Все лучше, чем если бы у нас не было этой форы», выдохнул я. А падши действительно могут подкинуть гадость. Добро пожаловать на землю! Я пронесся по коридору и, свернув на лестницу, стал подниматься на верхний этаж. Когда остался последний пролет, снизу донесся оглушительный рев. Все во мне резко сжалось, но Антарес заставил бежать дальше, не сбавляя скорости. Поворот, коридор, выход. Я плечом выбил дверь и вывалился в грот. В ушах стоял непрекращающийся грохот. Впереди уже забрежил яркий свет горячего солнца. Он слепил меня, когда я вынырнул из темноты в объятия раскаленного воздуха. Ноги бежали дальше, даже когда позади взметнулся фиолетовый туман. «Максимус, мы же не договорили!» — крикнул мне вдогонку Грей. Я обернулся всего на секунду, когда уже скатывался с одной из песчаных насыпей. Падший привел с собой метеороидов. Они нетерпеливо месили лапами песок. Грей решительно указал на меня рукой. «Фас!» Твари сорвались да так быстро, что оставили за собой облако пыли. Ты можешь что-нибудь сделать? В панике обратился я к Антарасу. Попробую. Монстры нагоняли. Один почти ухватил меня за поло куртки, но я кубарем съехал вниз по склону. Песок попал в глаза, но, даже будучи почти ослепленным, я встал и побежал от своей смерти. Когда один из монстров стал вновь опасно приближаться, Антарас увернулся от его выпада и выставил вперед ладонь. На секунду мне показалось, что свет солнца усилился. Надо отдать Антарасу должное. Даже при такой потере сил он смог выжать из себя немного светозарного огня, который отбросил тварей назад. Стальные шкуры загорелись, но и это отвлекло метеороидов ненадолго. Граница уже виднелась впереди. все та же линия, которая стала заметна благодаря Стефану. Антарес снова отбился от нового нападения твари, но на этом его силы иссякли. Оставалось совсем немного, буквально пара метров. Я преодолел их за секунду и уже было обрадовался, но тут жгучая боль пронзила ногу. Метеороид повалил меня. Не учел я всего одну вещь. Кто сказал, что твари не могут преодолевать границу? Я истошно закричал, когда второй метеороид схватил зубами мою руку. Страшное давление разрывало плоть. Он с силой сомкнул челюсти. Раздался тошнотворный хруст. Серебряная кровь брызнула на раскаленный песок. Кровь застелила глаза. Пески пропитались серебром. Не помню, когда я перестал кричать и вырываться. Боль подавила всякое мышление, а твари все рычали, отрывая от меня куски. Снова и снова. И не было тому конца.